Глава 21. Военный совет. Когда Юлька кончила свой рассказ, по крайней мере, полкласса решили бежать на помощь Алисе и Коле. Никто толком не знал, что надо делать. Все смотрели на Юльку. Ведь она Алисина подруга и, можно сказать, старшая сестра. На сто лет старше Алисы. «Вы куда?» — удивилась гардеробщица тетя Луша когда увидела, как в середине урока с грохотом и шумом несется по лестнице шестой класс «Б», включая отличников и двоечников. Некоторые оделись, другие побежали раздетыми, все равно день теплый, почти летний. Пробежали до ближайшего угла и остановились. Куда дальше? Боря Мессерер сказал, «Давайте разделимся на отряды по три человека. Каждый обыщет по переулку». «Глупая мысль», — сказала Мила руткевич Она злилась на себя, — Теперь она должна первой спасти Алису от пиратов, ведь она же ее предала. Мы же не знаем, куда они убежали. Может, они сейчас уже в Марьиной роще. В этот момент ребята увидели, что навстречу им спешит маленькая женщина с завитой желтой челкой. Катя Михайлова узнала ее и спросила, «Здравствуйте, Марта Скрыль, вы не видели девочку из нашего класса?» Договорить ей тренерша не дала. «Это ваша Алиса совершенно неуправляема. Я раскрыла перед ней светлые перспективы в области спорта, и знаете, что она мне ответила?» «Знаем!» — хором закричали ребята. «Нет, более того!» — воскликнула тренерша. «Она потом...» «Убежала!» — хором крикнули шестиклассники. крикнули шестиклассники. «Вы, я вижу, отлично информированы», — обиделась тренерша. «Боюсь, что безответственные настроения овладели и вами». «Овладели!» — закричали ребята. «А куда она убежала?» — спросила вежливо Катя Михайлова. «Вот там видите подъезд в сером доме? Я за ней была вынуждена гоняться по подъезду, но безрезультатно. Она там живет?» Но никто тренершу не слушал. Шестой класс «Б» бежал к подъезду. И вот в этот момент из ворот дома вышла Алиса и остановилась на тротуаре. Шестой класс «Б» окружил ее густой толпой. «Ну, где Коля? Ты их догнала? Они спрятались? Не стесняйся, мы все знаем. Нам Фима с Юлькой рассказали. Ты их догнала? Мы знаем что-то из будущего. Мы тебе поможем найти машинку!» Все говорили сразу. Разобрать что-нибудь было трудно. Но Алиса поняла и обрадовалась. «Спасибо, ребята», — сказала она. Все перебивали друг друга. Такой шум поднялся, что стекла зазвенели в домах. Сквозь шум пробивался серебряный голос Ларисы. «Ой, они, наверное, Колю пытают!» Ее прекрасные голубые глаза были полны слез. «Скорее давайте искать!» — крикнул Бори Мессерер. Сверху на втором этаже появилось круглое заспанное лицо. Оно сказало. «Дети, устраивайте свои военные игры где-нибудь в другом месте». Я только собрался заснуть, а вы начали кричать о пытках и проходных дворах. Стыдно. Тут же форточку этажом выше высунулась женщина в бегуди и поддержала заспанного человека. С сумасшедшие времена, в наши дни дети не думали о хулиганстве, а играли в прятки. «Что вы понимаете?» — возмутилась Юлька. Но Катя Михайлова ее остановила. «Не спорь, пошли на бульвар, там устроим совещание». «Только надо кому-то остаться здесь», — сказала Алиса. «Они могут убежать и увезти Наумова». «Я останусь», — сказал Коля Сулейма. «Кто еще?» Вторым остался дежурить Бори Миссерер. Сулейма стоял в переулке, Боря прошел во двор, а остальные поспешили на бульвар, чтобы там решить, что делать. Такого события классу еще не приходилось переживать за последние шесть лет. Во-первых, новая ученица... Супер-гёрла Алиса оказалась никакой не супер-гёрлой, а самой обыкновенной девочкой из будущего. Во-вторых, Коля Наумов побывал в будущем и там набезобразил, хотя и не по злому умыслу. В-третьих, Фима Королёв об этом знал и никому не успел проговориться, кроме Коли сулимы А Коля Сулейма хотел всё рассказать Алисе, но не успел. И, наконец, где-то рядом... Сидят настоящие космические пираты, а один из них умеет превращаться в разных людей. Событий больше, чем достаточно. Алиса села на скамейку так, чтобы видеть переулок. Остальные окружили ее. «Совещание открывается», — сказал Фима королёв «На повестке дня два вопроса. Почему два?» «Один», — сказала Катя Михайлова. «Нет, два. Первый — как найти и спасти Колю Наумова?» «Второй «Как помочь Алисе вернуть мелофон и отправить ее домой?» «Это один и тот же вопрос», — сказала Юлька. «Не перебивай», — сказал Фима королёв «Должен быть порядок, а то мы никогда не договоримся». «Тебя никто не выбирал в председатели сказала Мила. «В решительные минуты кто-то наиболее достойный должен взять власть в свои руки. Тебе, руткевич я тоже не давал слова. Может быть, ты заодно с пиратами...» «Как тебе не стыдно?» Катя Михайлова положила руку на плечо Милы. «Ты что, не знаешь Фиму?» — с его дурацкими шутками. «Это не шутка!» — Мила вдруг заплакала. «Если бы я знала...» «Что случилось?» — спросила Алиса. «Она ведь не знала, что Мила провела пиратов в школу». «Я тебе потом расскажу», — сказала Юлька. «Ничего особенного». Мила отвернулась, чтобы никто не видел ее слез. Последний раз наплакала год назад, когда... Практикантка, которая не знала, что мило круглая отличница, поставила ей четверку за сочинение. «Слово предоставляется Алисе Серезневой», — сказал Фима. «Она нас ознакомит с состоянием дел по поискам товарища Наумова. Регламент будет устанавливать». «Фима, не валяй дурака», — сказала строго Катя. «А то я тебя сниму с председателей. Говори, Алиса». «А мне почти нечего сказать», — Я бежала за ним до того дома, но меня поймала тренерша, и пока я от нее спасалась, Коля вбежал в подъезд. Весельчак У за ним. «Кто?» — не понял Коля Солдовский. «Весельчак У зовут Толстого пирата», — объяснила Юлька Грибкова. «Крыс — это второй пират, который Аллу изображал. Побежал во двор». «А подъезд проходной?» — спросила Катя Михайлова. «Да, проходной». «Все ясно», — сказал Фима. «Он хотел перехватить Колю на выходе». «Но не перехватил», — сказала Алиса. «Во дворе сидел человек и читал книжку. Он мне сказал, что никто мимо не пробегал». «А вдруг это был не человек, а переодетый крыс», — сказала Юлька. «Вдруг он тебя обманул, а тем временем весельчаку убежал за Наумовым». Алиса подумала немного и ответила... «Нет, это был настоящий человек. Я с ним долго говорила. К тому же они не могли пробежать в следующий двор. Там было двадцать бабушек и мам». «Ясно», — сказал Фима Королев, — «имеем рабочую гипотезу. Пираты скрылись в том доме на чердаке». «Почему на чердаке?» — удивилась Катя Михайлова. «В подъезде, по крайней мере, двадцать квартир. А если они одну из них заняли?» «Начнем с чердака. У меня предчувствие, что они там. А предчувствия меня никогда не обманывают». — настаивал Фима Королев. «Конечно!» — съехедничала Юлька. «Еще бы! Помнишь, как позавчера у тебя было предчувствие, что тебя по географии не спросят?» «Грибкова!» — строго сказал Фима королёв «Выйди на угол переулка. Оттуда тебе будет виден Сулейма. Спроси у него знаками, все ли в порядке». «Сам сходи!» — сказала Юлька. «Тебе ближе». «Подчиняюсь грубому насилию!» — сказал Фима. Побежал к ограде бульвара и взмахнул рукой. Тут же вернулся и сказал, «На горизонте все чисто». «Я так переживаю, девочки», — сказала красавица Лариса. «Я умру от страха. Лучше бы я осталась в классе». «Ну и иди домой», — сказал Фима. а тебе все равно никакого толку». «Фима, это последнее предупреждение», — сказала Катя Михайлова. «Если ты не перестанешь хамить, мы тебя уволим». «Уволим», — сказали остальные. «Я не так хотела сказать», — пожаловалась Лариса. «Я хотела сказать, что у меня от переживаний прорезается аппетит. Я даже на контрольных всегда голодаю». «У меня где-то шоколадка была», — сказала Юлька и открыла свой портфель. «Ладно, ребята», — снова встал Фима. «Давайте ваши конкретные предложения». «Какие могут быть предложения?» — удивился Коля Садовский. «Надо идти в тот подъезд. Это и ежу ясно». «Есть предложение идти в тот подъезд. От квартиры к квартире». «Если что-нибудь подозрительное, мы берем квартиру на заметку», — сказал Фима. «Но начинаем с чердака». «Только я на чердак не пойду», — сказала Лариса. «Там могут быть крысы или тараканы, и я умру». «Ладно, от чердака ты освобождаешься. Будешь сидеть внизу на лавочке». «Все встают?» «Погодите», — сказала Мила руткевич Она уже успокоилась и взяла себя в руки. Фима говорил, что миелофон лежит у Коли Наумова дома, в ящике под столом. «Правильно?» «Правильно. Он сам мне показывал». «А вдруг Коля сознается? Пираты пойдут к нему домой и найдут аппарат. Это ведь будет ужасно!» «Совершенно ужасно», — сказала Алиса, которая до этого почти не вмешивалась в разговор. «Тогда все наши труды пропадут даром». «Он никогда не сознается. Даже под страшными пытками», — сказал Фима королёв «Он мой друг, я его знаю как себя». «Себя, себя», — сказала Мила, полное презрение к Фиме. «Тебя и пытать не надо. Поглядеть на тебя строго, ты во всем и сознаешься». «Мы все знаем, что Коля не трус», — сказала Катя Михайлова. «Но ведь пираты могут его обмануть? Как?» «Как?» Крыс превратится в его мать и скажет. «Коля, отдай машину. Коля и послушается». «Ой, какой ужас!» — сказала Лариса. «Что, он идиот, что ли?» — сказал Фима. «Но не так уверена, как прежде». «Значит, кто-то сейчас идет на Наумову домой и берет там мелофон», — сказала Мила руткевич «И я думаю, что лучше всего пойти Алисе с Фимой». «Алиса отличит свой аппарат, а Фима может сказать родителям, что они пришли по просьбе Коли». «А если мы найдем аппарат?» — спросил Фима. «Что тогда делать?» Все замолчали, смотрели на Алису. Алиса не поняла, почему на нее смотрят. Тогда Мила Рудкевич сказала. «Мы понимаем, что Алисе надо возвращаться домой. И как можно скорее». Как только найдете машинку, пускай Алиса идет в ту квартиру, где машина времени, Фима ей покажет. А она без ключа не попадет. «Придумай что-нибудь, чтобы Колина мать его отдала», — сказала Катя Михайлова. «Ты же сообразительный. Употреби раз в жизни свой талант на пользу народа. Проводишь Алису и срочно обратно». Юлька почувствовала, как у нее перехватило дыхание. «Как же так? Сразу». Юлька хотела сказать, что надо бы зайти к Грибковым попрощаться, а то Мария Михайловна будет переживать. Лариса протянула руку и сказала. «До свидания, Алиса. Очень приятно было познакомиться». И тогда Алиса заговорила злым голосом. «Вы что, с ума посходили, что ли? Вы хотите, чтобы я убежала к себе, а вы без меня Коль выручать будете? Вы что же меня за человека не считаете? Думаете, что я схвачу милофон и убегу? Прощайте!» «Значит, вам можно все дела бросить и бежать мне на помощь? А я паршивая эгоистка?» У Алисы даже слезы появились на глазах, хотя она, конечно, не плакала. У Юльки от сердца отвалился камень. Она так боялась, что Алиса послушает разумный руткевич и уйдет насовсем, хотя она, Юлька, конечно, и слова бы не сказала. Все молчали. Стало неловко, словно они предложили Алисе что-то нехорошее, хотя, если так подумать, Мила рассуждала правильно с разумной точки зрения. Первой заговорила Катя Михайлова. «Алиса права. Если она столько времени эту машину искала, можно и подождать. А Алиса нам нужна. Она как спортсменка может забраться, куда никто из нас не сможет. И она этих пиратов хорошо знает. Их ведь тоже, наверное, не стоит здесь оставлять». «Ой, не стоит», — сказала Лариса, «ой, не стоит. А я уж хотела с Алисой прощаться». Юлька глубоко вздохнула, и увидела, что у нее раскрыт портфель. Зачем же она его раскрыла? Ну, конечно. Она же хотела поискать шоколадку для этой обжоры Ларисы. Юлька запустила руку в портфель, и вместо шоколадки нащупала тяжелый сверток. «Что это такое?» — спросила она, вытаскивая его. Сверток был объемистый, словно в него была завернута буханка хлеба. Он был завернут в газету. Юлька зашуршала газеты, разворачивая сверток. Внутри лежала черная сумка. Вот это да, сказала Алиса. Что? Что случилось? Что-нибудь страшное? спросила Лариса. Ведь это не шоколад. Нет, сказала Алиса. Это мелофон.